Топор и меч, копье и стрела, звон и рев металла, свист оружия, текущая кровь, крики и проклятия, хриплые клятвы, высвободившаяся смерть в садах Валькариона. Альфрик шел во главе клина. Бил и бил. Никто не мог устоять перед его яростью. Топор сверкал и гремел перед ним. Прорубая дорогу, он вел за собой гвардейцев. «Хильдоборг!» «За Хильдоборг!» Боевой клич звучал над холмами, эхом отзывался звон металла и шум битвы. хильдаборг Эти гвардейцы сражаются, как демоны. Мимоходом подумал Альфрик, когда бил возникающие перед ним лица и тела, едва видные в ночной тени и красном пламени. «Как они сражаются!» Но именем Рухо, если бы с ним было хоть несколько новобранцев-топорщиков из Аслака... Они прошли по мосту, гоня перед собой стражников, как сухие листья перед бурей. Альфрик повернулся к Ганимосу. «Держи мост», — сказал он. «Когда мы минуем его, удерживай мост. Это защитит нас от кавалерийской атаки с тыла. Впереди хенгисты не смогут подняться по крутому склону. А когда пехотинцы достаточно оправятся, чтобы идти за нами, бросайте в них копья». «Да, твое величество!» Солдат, не задумываясь, произнес этот титул, отдавая приветствие и поворачиваясь, чтобы остановить свой взвод. Альфрик повел остальных к храму. По эту сторону ущелья стражников было меньше. Он ударил одного топором и почувствовал, как шок от расколотого черепа прошел по рукам и плечам, как застучали зубы. Своем он высвободил оружие, отбил им меч и бросил мечника на землю. гвардейцы теснили стражников к мрачным вратам храма. Дикая битва в темноте и холоде при свете лун и колеблющимся пламени. Странно обмениваться ударами с людьми, которые кажутся красными пятнами на фоне ревущей ночи. В какой-то безвременный промежуток все было звоном и смертью и летящим металлом. Но ряды гвардейцев редели один падал за другим, а те, что осаждали дворец, стремились через промежуток между холмами. Ганимос и его взвод отрезаны на мосту. За Хильдоборг! Прекрасная была битва, но она близится к концу. Альфрик посмотрел в небо и увидел, как могучий щит Даноса навис на Дамарис. Свет ее был отрезан. На вершине холма стало темней. Луны повенчались. о Хильдоборг, если только...» он посмотрел вдоль стены который прижимался спиной увидел поднимающиеся на холм факелы увидел темную массу людей и услышал дикий, звериный, с жаждой крови крик и сердце прыгнуло в горло он громко рассмеялся под даносом потому что он снова жив за хильда взревел он уцелевшие гвардейцы услышали его крик и подняли головы они ответили на его крик и прорубились туда, где он стоял. А пришедшие в отчаяние силы храма дрогнули. Гвардейцы пробивались к вратам храма. И в этот момент мятежные гвардейцы и воющие толпы горожан набросились на гарнизон храма. Огонь уже лизал балки чердака там, куда попали огненные стрелы. Вскоре храм будет охвачен пламенем, как и дворец, как горит и распадается вся империя. «Две опоры Валькариона рушатся, и что останется, когда их не будет?» В дрожащем свете пожара Альфрик видел изрубленные и стоптанные тела жрецов и рабов. Он узнал одно разбитое лицо и наклонился, чтобы присмотреться. Перед ним лежал мертвый Терокос. Его раны были перевязаны, тело в доспехах. Он лежал там, где пал. Что ж, по-своему, верховный жрец был смелым человеком. Альфрик отдал ему воинское приветствие и пошел, чтобы присоединиться к бою. Впереди нападение возглавлял всадник на большом боевом Хенгисте. Даже не слыша призывающий к битве голос, Альфрик узнал Хильдеборг. Он схватил повод и отвел Хенгиста в сторону в то мгновение, когда рухнули врата, и нападающие ворвались в храм. «Я велел тебе оставаться в безопасном месте!» — разгневанно крикнул он. С худым, красным от пожара лицом, со сверкающими в лунном свете зелеными глазами, он стоял и смотрел на нее. Хильдеборг рассмеялась. «Ты по-прежнему глуп, Альфрик», — сказала она. «Разве я могла оставаться в стороне, когда ты сражаешься за меня?» Она сняла шлем, и когда наклонилась, чтобы поцеловать его, ее темные волосы упали на лицо. В небе дана миновала Марис, и полетел к горизонту на восток.